Глава 22. Денек у детектива Натаниэля Кинга выдался не из лучших. А ведь пришел на службу с вполне оптимистичным настроем. Позвонил судмедэксперт, сказал, что заключение о вскрытии тела Бассет наконец готово. Теперь дело могло сдвинуться с мертвой точки. Наконец он узнает об орудии преступления — и сумеет сузить список подозреваемых, а там и до ареста недалеко. Жесткий допрос, признание, новый этап карьеры. Мечтать так мечтать. Заместитель босса лично пожмет ему руку, заявит, что, мол, Натаниэль проделал фантастическую работу, наградит туром на Гавайи, ну, сразу после устроенного в его честь парада. Все сложилось немного иначе. В отчете о результатах вскрытия Упоминания об орудии убийства Натаниэль не обнаружил. Судмедэксперт заявил, что отверстие в черепе Бассет проделано не пулей. Однако затруднился определить, чем именно. Острый, круглый, длинный предмет. Вот и все предположения. Да что вы говорите, док. То есть для подобных выводов потребовался целый месяц? Описание было слишком туманным, пользы с него никакой. Натаниэль вздохнул и вернулся к занятию, которому посвятил последние два дня. Его ждали гигабайты видео с камер дорожного наблюдения. Последний раз Глорию Бассет видели на 10-й улице в компании других проституток. В деле имелись соответствующие показания от ее подружек и коллег по самой древней профессии. Джинджер на самом деле звали... Эдриэн, а Бренди, вторая девица, по документам значилась как Бетси. Точного времени назвать они не могли. Однако обе утверждали, что Глория страдала от ломки и изо всех сил пыталась найти клиента. Увы, поблизости не было ни одной уличной камеры. И Натаниэлю в попытках заметить что-либо необычное пришлось просматривать записи с соседних улиц общей продолжительностью ровно 144 часа. Даже с удвоенной скоростью воспроизведения 74, то есть 72, господи, мозги плавится Его глаза пересохли, постоянно чесались, а мышцы, похоже, совсем атрофировались, да еще начала болеть спина. Конечно, следовало следить за осанкой, но кто выдержит целый день за просмотром видеозаписей, не сутулясь. С расследованием преступлений против девушек, подобных Глории Бассетт, всегда возникали некоторые сложности. Во-первых, круг подозреваемых. Не круг. Кружище. Возьми любую иную жертву, и предполагаемых преступников можно пересчитать по пальцам. Естественно, супруг, да и близких родственников нельзя сбрасывать со счетов. Что касается проституток, тут и сетенеры, и бывшие дружки или и сожители, и это лишь цветочки. Не стоит забывать о последних и даже потенциальных клиентах. Словом, чертова уйма кандидатов в убийцы. Во-вторых, на девчонок типа Бассет всем по большому счету наплевать. А, ну, да, родителям и подругам не все равно... Натаниэлью пришлось сообщить печальную новость матери убитой и отводить глаза, когда та зарыдаф рухнула в кресло. Другое дело, босс, его заместитель, начальник убойного отдела, мэр и пресса, им до лампочки. Шлюха, наркоманка. Убили и убили. Логичный конец истории. Начальник отдела, например, уже начал ворчать. Не слишком ли много внимания Натаниэль уделяет убийству Бассет? Ведь его ждут другие дела. В Индианаполисе каждый день погибают люди. Если Натаниэль намерен тратить столько времени на расследование одного преступления, пусть займется этим хобби в личное время. Тут требуется не один, а два детектива. В своем ли уме Натаниэль? Да-да, обычно детективы убойного отдела работают в паре, но не в подобном же случае. Напарника сняли с дела Бассет уже на третий день. Нарисовалось другое, более важное. Нападение с отягчающими обстоятельствами. Разумеется, не совсем их специфика, однако... Кто курирует оба расследования? Верно, начальника отдела. И напали не на кого-нибудь, а на племянника заместителя мэра. Так что... На экране появилась машина. Резко сбавила скорость. Возможно, водитель ищет девочку. Почему нет? Натанель отмотал запись немного назад и убедился. В машине один человек. Переписал номер машины, пробил по базе. Все чисто. На всякий случай добавил его в постоянно растущий список возможных зацепок. Улика не улика, а когда появится потенциальный подозреваемый, Натаниэль сверит номерной на знак. Не проезжала ли конкретная машина в районе 10-й в тот вечер? Он откинулся на спинку стула и потер глаза. Надо передохнуть или еще раз просмотреть заключение о вскрытии. Прилично разложившийся труп нашли в реке. Натаниэль прекрасно помнил, как выглядело и пахло тело. Сам выезжал на место. Судмедэксперт так и написал. Обнаруженный в реке труп находится в одной из последних стадий разложения. Отверстие в черепе Натаниэль заметил сразу и сделал мысленную пометку. Подключить экспертов по баллистике. Потом ему сказали, что выходного отверстия нет и пули не обнаружено. Что же это за оружие такое? И еще не весть, куда девшийся клочок волос. В заключение о вскрытии этот момент отметили. На правой стороне черепа, напротив входного отверстия, на ограниченном участке отсутствует волосяной покров. Не факт, что эта особенность связана с убийством. Допустим, труп зацепился за подводную корягу, вот и лишился локона. Кстати, Бассетт была наркоманкой, а им свойственно терять волосы. Другое дело, что в шевелюре погибшей позавидовала бы любая девушка, а прядь, похоже, не вырвали, просто аккуратно срезали. Впрочем, разумных объяснений тут может быть миллион. Его размышление прервал звонок, и Натаниэль поднял трубку. Детектив Кинг. Здравствуйте, голос женский нерешительный. Мне сказали, что вы тот самый детектив, который расследует убийство Глории Басетт. Ну, все верно. С кем я говорю? Меня зовут Робин. Мне кажется, то есть, я тут кое-что услышала. Возможно, это имеет отношение к убийству. Интуиция подсказала Натаниэлю. Уточнять фамилию сейчас не стоит. Начнешь настаивать, и женщина повесит трубку. — Здравствуйте, Робин. Здорово, что позвонили, так что вы услышали? — Я... Скажите, может ли убийство Бассет быть связано с э... смертью Хейли Паркс? Подобного поворота Натаниэль не ожидал. Об убийстве Хейли Паркс ему было известно, разумеется. Да и кто о нем не знал. Расследование вел другой отдел. Ведь труп Хейли обнаружили в лесу, а не в Индианаполисе. Собственно, она и не жила в столице штата. Тем не менее, кое-какое представление о деле Паркс имел любой коп Индианы. Связь с убийством Бассет крайне маловероятна. Способ совершения преступления отличается как нельзя больше. Одну девушку ударили ножом и повесили. А другой сделали дырку в голове и бросили в реку. К тому же убийства произошли в противоположных концах штата. Да и жертвы из разных социальных слоев. Одна – успешный блогер, лидер мнений, модель. Другая – проститутка. Что заставило вас сделать подобный вывод – Возможно, я знаю человека, который был свидетелем. То есть не совсем свидетелем. Словом, он намекнул на некоторую связь. Он мог что-то видеть, имеющие отношение к обоим убийствам. Наверное, я говорю глупости, да? Ничего, исключать нельзя. Что именно вам сказали? Она не... — Слушайте, на самом деле я не могу об этом говорить. Мне нужно разрешение. Прошу меня извинить, но мне и в самом деле следовало согласовать. Давайте я все урегулирую и перезвоню. — Подождите, меня, Робин. — Поздно. Из динамика послышались частые гудки. Натаниэль положил трубку на рычаги и нахмурился. Затем, схватив ручку, записал имя женщины и номер ее телефона. Значит, связь между убийствами Бассетт и Паркс. Да нет, ерунда какая-то. Хотя некоторое исходство прослеживается. Обеих жертв последний раз видели очень далеко от того места, где в итоге были обнаружены их трупы. Не самый рядовой факт. Опять же, и тут уже вступило в действие шестое чувство. Оба случая выбиваются из полицейской рутины. Как правило, орудие преступления сомнений не вызывает. Нож, пистолет, обрезок металлической трубы порой убивают голыми руками. За время службы в убойном отделе Натаниэль столкнулся всего с двумя убийствами, когда были использованы не слишком типичные средства. В одном случае яд, в другом — чрезмерная доза героина. Бассет убили либо ножом для колки льда, либо дрелью. Паркс повесили. Ах да, ее еще пырнули ножом. Однако вскрытие показало, что на самом деле девушка скончалась уже после, от асфиксии. Оба преступления совершенно не похожи друг на друга, однако, если они связаны, лучше выживать нельзя. Значит, к первому расследованию привлекут те же силы, что и ко второму. Натаниэль не собирался себя обманывать. Да, ему страстно хотелось участвовать в следствии по делу Паркса. Сделав всего три звонка, он разжился копией заключения патолога-анатома о результатах вскрытия тела блогера. Черт, да тут материалов четыре раза больше. Судмедэксперт, работавший по параллельному делу, трудился куда более скрупулезно. Натаниэль внимательно прочел заключение — И на третьей странице нашел интересующую его информацию. Отсутствующий клочок волос Его сердце на миг сбилось с ритма, и палец сам набрал номер Робин. Та не отвечала. Натаниэль сделал три попытки безрезультатно. Ее телефон нашелся в справочнике. Ага, Робин Харт. Проведя небольшое расследование в интернете, Натаниэль выяснил, что его недавняя собеседница — детский психотерапевт. Симпатичная, судя по главному, фото на Фейсбуке. Рыженькая женщина с приятной улыбкой. На заднем фоне лесной массив. Живет в Беттельвилле. Психотерапевтов он серьезно не воспринимал. Правда, года три назад посетил несколько сеансов вместе с бывшей подругой. И каждый раз чувствовал, что психотерапевт — Явно занимает сторону им они. По словам подружки, Натаниэль совсем погряз в работе и целыми днями отсутствовал, а когда появлялся дома, до него было не достучаться. Натаниэль объяснял, детективу убойного дела иначе никак. Доктор Элис, худой мужчина с шикарными усами, предложил ему провести четкую границу между работой и личной жизнью. Наставление повторялось из раза в раз. В итоге Мани ушла от Натаниэля, и на этом психотерапевтическая эпопея кончилась. Похоже, в разрыве винить следовало именно доктора Элиса. Тот отнял у Натаниэля любовь. Детектив быстро изучил профиль Робин в соцсети. Интересно, кто ей сказал, что убийство Бассет и Паркс — звенья одной цепи. Она что-то упоминала о разрешении... — А, точно, не может говорить с ним, пока все не согласует. — С пациентом? — Наверняка. И, скорее всего, пациент-ребенок. Натаниэль застучал по столу кончиком ручки. Отсутствующий в обоих случаях клок волос. Ну и что? Он уже говорил об этом коллегам, и его каждый раз поднимали на смех. Шутили, дескать, ему просто хочется поучаствовать в настоящем деле. О чем же пыталась сказать Робин Харт? Натаниэль вновь набрал ее номер. Бесполезно. Задал поиск в интернете. Робин Харт Беттельвилл. Первые две ссылки вели на ее сайт и в справочник действующих психологов. В некоторых последующих ссылках имя Робина упоминалось в связи с Беттельвиллем, в основном в совсем свежих новостях. И новости касались похищения Кэти Стоун. Девочке, которая недавно вернулась к родителям. Никто не знал, где она провела едва ли не полтора года. На Танели очень нужно было пообщаться с доктором Харт.